Глава третья. Чтобы не сойти с ума, люди обычно переключаются. Я бы с радостью переключилась на работу. Но, как заметила моя еще утром любимая, а сейчас взбесившая свекровь, работы у меня нет. Я вышла замуж и свесила ножки. Ох. Игорь ответил матери правду. Это было наше с ним совместное решение. И настоял на нем именно муж. Но мне все равно обидно. Хочется вернуться и доказывать, доказывать, доказывать. Только что и кому? Женщине, которая уже предлагает сыну присмотреться получше какой-то более подходящей девице? Нет уж. Но не думать, чем же я ей не угодила, сложно. Еду на встречу с Инной в надежде выговориться хотя бы подруге, но и тут чувствую полное разочарование и обиду. Инна хватает вещи, быстро благодарит меня звонким поцелуем в щеку и обещает, что мы встретимся на днях и обязательно поговорим. Весь вечер будем разговаривать, но сегодня она не может. Я чувствую себя во второй раз брошенной, следя, как подруга стучит каблуками, удаляясь прочь по глянцевому плиточному полу торгового центра. Размахивает чехлом с моим платьем и пакетом, в котором коробка с новенькими туфлями от известного японского дизайнера. «Инна ничего мне не обещала и ничего плохого не сделала, но я неожиданно даже для себя и на нее тоже начинаю злиться. Все мною пользуются, стыжа, а потом выбрасывают. Свекровь ни разу даже замечания не сделала, всегда хвалила, улыбалась в глаза, по голове гладила и называла доченькой, а потом... Про ее сына я вообще молчу. Как он представляет мою дальнейшую жизнь без него? Мы же договаривались, что будем вместе в горе и радости». До самой смерти. В шутку мечтали, что идеальной смертью для нас было бы разбиться на личном джете, возвращаясь с празднования моего восьмидесятилетия где-то на Мальдивах. А теперь? Игорь разобьется с щедро предоставленной мамой новой женой? Вместо успокоения я с каждой секундой все сильнее вскипаю, близка к тому, чтобы позвонить Игорю и устроить телефонные разборки. Первый шок отпускает, и теперь я чувствую себя незаслуженно обиженной стороной. Уже достаю из сумочки телефон и почти набираю мужа, когда взгляд натыкается на витрину ювелирного бутика. Торможу, приглядываюсь. Идея осеняет внезапно, но нравится дико. Поступлю хитрее. Пусть он мне звонит. Если Игорь думает, что со мной можно поступать так, как он позволил себе утром, зря. Мои нервы стоят дорого». Забрасываю телефон обратно в сумочку и делаю шаг навстречу улыбчивым девочкам-консультантам, предвкушая, как округлятся глаза Серебрянского, когда его мобильный пикнет уведомлением о том, что я пошла в разнос. Здравствуйте, я могу вам помочь? Подошедшая первая девочка даже не представляет, какую крупную рыбу она сейчас подсекла. Я в ответ обворожительно улыбаюсь и отвечаю: Да, спасибо. «Меня интересуют изделия с бриллиантами, камни не меньше двух карат». В глазах девушки вспыхивает удивление, потом она берет себя в руки и кивает. Выставляет руку, предлагая пройти к подходящей стойке. Я, конечно же, иду, не чувствуя ни сомнений, ни стыда. Выбираю долго и отчасти даже мучительно, как бы там ни было, я не транжира». Деньгами мужа никогда не сорила, от него дорогие подарки принимала с благодарностью, но тратить такие бешеные, заработанные непростым трудом деньги на какую-то пустышку не стало бы. Вокруг крутятся все присутствующие в зале консультанты. Они, конечно же, считают, что мне идет абсолютно все. И чем вещь дороже, тем лучше она смотрится на моих пальцах, шее или ушах. Но я в итоге останавливаюсь на не слишком помпезном, но очень элегантном гарнитуре. Сама же нарушаю свое требование по каратности, но сумма в итоге все равно получается кругленькая. Ее озвучивают, я не сильно вслушиваясь киваю, расчет, конечно, карточкой. Лезу за ней в сумочку, пока выбранные вещи складывают в не менее элегантные коробочки. Прикладываю карточку к терминалу, уже находясь как будто не здесь. «Размышляю о том, где буду ждать звонка от увидевшего крупное списание мужа. Пожалуй, в кафе на верхнем этаже. Там хороший вид и спокойная атмосфера. То, что нужно». «Жду, когда получу заветный фирменный пакетик, но вместо этого задерживаюсь взглядом на обслуживающей девушке и ловлю в ее глазах неловкость». «Отмена?» Она комментирует. «Я опускаю взгляд на терминал, на экране которого горит попытка номер два – связь с банком». «Не волнуйтесь, у нас такое бывает». «Я не волнуюсь», – пожимаю плечами. «В моих словах нет ни капли лжи. Очевидно, это проблема терминала, чья же еще. Но после первого отказа происходит второй. Третий я жду уже куда напряженнее. Только успокоившееся было сердце снова начинает разгоняться. Думаю о самом ужасном. Неужели Игорь мог заблокировать мои карточки?» Они оформлены на него для удобства, но всегда были моими. А теперь... От мысли, что я могу вдруг оказаться выброшенной, ненужной, да еще и без копейки, меня словно ушатом холодной воды окатывает. Чувствую слабость в конечностях, почти хватаюсь за стойку. «Простите, все же отказ. Может, у вас есть другая карточка?» Консультант спрашивает с не меньшей надеждой. «Я ее понимаю, такого клиента терять не хочется» а меня обжигает ужасный стыд. И снова злость. «Давайте еще раз попробуем эту». Она кивает, и я прикладываю. Не верю в Бога слишком сильно, но сейчас прошу его, чтобы это оказалось дурацким совпадением. Но, к сожалению... Нет, не проходит. Я в жизни не испытывала такого жгучего унижения, как вылетая из магазина без покупки и свалищем из ушей паром. Как он мог? Черт! Вот как он мог! Дрожащими руками дергаю замок на сумке, но даже он меня не слушается. Ругаясь сквозь зубы, кое-как достаю телефон, чуть не уронив. Я хотела, чтобы это он мне позвонил, хотела разозлить его и вызвать на разговор. Видимо, я совсем не знаю своего мужа, потому что пока все наоборот. Злюсь я, и в который раз за этот бесконечный день сама пытаюсь до него достучаться. Длинные гудки бьют по моим истрепанным нервам. Кажется, что если он не возьмет трубку, я сорвусь и поеду скандалить в его офис. Силой заставляю его опомниться и перестать творить несправедливость, пока это не разрушило мою к нему любовь и уважение. Игорь берет на десятом. Я слышу вздох, потом только какое-то уставшее. Да, Агат, я недостаточно ясно выразился утром. Меня трясет сильнее. Это он показывает, как сильно от меня устал за полдня? Я все больше подозреваю неладное. Вдруг это не глупая случайность, а злой умысел. Только чей? Ты заблокировал мне карты? Хочу получить моментальный ответ, но в трубке повисает тишина. Что это значит? Он не думал, что посмею наглеть и звонить, когда узнаю? Почему тогда хотя бы не предупредил? Как ты это обнаружила? Ненавижу манеру Игоря задавать встречные вопросы. Рычу внутри» а снаружи надсадно дышу. В ювелирном бутике мне уже паковали покупку, но из-за твоей идиотской шутки... Договорить я не успеваю. Игорь шумно выдыхает и ругается сквозь зубы, а потом я слышу холодное... Решила порадовать себя подарком в честь нашего развода.